Будло простонал, когда ему в уши ворвался сигнал вызова по компьютеру связи. Он проснулся и стал оглядываться по сторонам, еще мало что соображая. «Сколько времени, черт возьми!» Наконец, поняв, в чем дело, он перекатился на другую сторону кровати и нажал на нужную кнопку. Экран загорелся мягким светом, и его комната выступила из ночного мрака. Тыльной стороной ладони Бутло провел по своему заспанному лицу – Оно разогрелось от подушки. Бульдожья нижняя челюсть плохо двигалась. Очевидно, он спал в неудобной позе. Моргнув и взглянув на экран монитора, он увидел на нем спокойное лицо Арты. «Арта! Слава блаженным богам! Я думал, никогда тебя уже не увижу!» Он подавил зевок и спросил небрежно. «Где ты?» «Я видела, как они убивали повстанцев», — игнорируя вопрос, проговорила она. «Они должны быть наказаны». Он провел языком по сухим отосна губам и прищурился. Мы уже разрабатываем план операции. Слушай, почему бы тебе не вернуться домой, где мы вместе смогли бы. Она медленно покачала головой. На лице горькая усмешка. Я знаю, что Сетди сделали со мной. Я больше никогда не дам себя в их лапы. Придет день. Придет день, когда я найду Брайана. Придет день. Арта, не надо! Я знаю, вскоре ты должен нанести удар. Я здесь, с тобой, постоянно на связи. Тебе потребуются мои таланты, я в этом уверена. Мое предназначение – убивать для того, чтобы жить, Бутла. Тебе это прекрасно известно. Что я должна делать? Ты многому меня научил, Бутла Ред. Я тебя не подведу. В своем деле я знаю толк. Арта, давай поговорим лучше о... «Я люблю тебя, Будло», — продолжала она спокойно. «Ты единственный относился ко мне по-человечески. Я всегда буду любить тебя. Правда, мы не сможем быть вместе, ты знаешь. Мне даже видеть тебя нельзя». Да, глухо пробормотал он. Сердце у него упало. «Брайан приговорил меня к убийству тех, кого я люблю», — прошептала она. И экран тут же погас. Будло Ред упал лицом на кровать... Зарылся головой в подушку И с минуту лежал, не двигаясь Потом неожиданно перевернулся на спину И устремил неподвижный Мертвый взгляд В потолок Двоих нашел в трубе! Крик пробудил Стаффу, в глазах все плыло Голова дико болела В лицо ударил яркий свет. Отчаянно щурясь, он понял, что на него кто-то смотрит из отверстия трубы, которая была очищена от песка. Свет сверлил несчастные глаза раба. Стаффа почувствовал, как труба дернулась. Что-то ее подхватило. Наверху ревел и урчал какой-то мощный двигатель. Слышался металлический ляск. Труба перевернулась. Стаффа жадно хватал ртом свежий воздух, и краем уха слышал шорох падающего песка. Кайла проснулась с тихим стоном. «Кто там?» — спросил Англо. Его потное лицо показалось в отверстии. Луч света ручного фонаря скользнул по внутренним стенкам трубы, пополз вверх по избитым ногам Стаффы, перешел на живот, грудь, шею, и, наконец, остановился на лице. «Слава богу, ты!» В легких колола, грудная клетка вздымалась, не будучи в силах насытиться хлынувшим свежим воздухом. Стаффа подтолкнул Кайло вперед к отверстию трубы. Мышцы еще помнили удары, нанесенные бродсом, и отчаянно ныли. Выбравшись из трубы, которая чуть было не стала ему могильным склепом, он опёрся на нее спиной и медленно сполз вниз. Кашель начал душить. Он по-савинам ущурился на солнце, еле различая хорошо одетую женщину с черными волосами, показавшуюся у палатки. Моторы гигантских машин, гудевшие над ним, со всех сторон вдруг смолкли. В ушах сразу поднялся звон. Сквозь пылевую завесу Стаффа сумел увидеть груду полузасыпанных песком тел, лежавших на противоположной стороне вырытой воронки. Там был Кори и остальные члены бригады трубоукладчиков. Стаффа печально взглянул на их жалкие останки, покачал головой и закрыл глаза. «С тобой все в порядке?» – спросил он, повернувшись к Кайле и стараясь не думать о бессмысленной и ужасной гибели своих товарищей-рабов. «Да, пожалуй. Голова только раскалывается на части», – хриплым голосом отозвалась она. К ним подошел ухмыляющийся Англо. Кайла подняла на него взгляд, и Стаффа снова увидел выражение отвращения на ее миловидном лице. Англо плодоядно разглядывал ее и растягивал свою мерзкую улыбку до ушей. Стаффа смотрел на ухмыляющуюся рожу и скрипел зубами. «Неужели ему нравится так унижать ее? Неужели он получает удовольствие от ее мук? Ведь он же прекрасно видит, что с ней творится, когда он в очередной раз тащит ее за барханы». Однако Стаффа знал, что ничего пока не может поделать. Ему оставалось только одно – проглотить свою ярость. Только такой человек, как вы, могли остаться в живых в такой переделке, командующей. И культурный тон, которыми были произнесены эти слова, и само обращение заставило Стафу вскочить на ноги и обернуться к женщине – За ее спиной стоял молодой человек с энергичным лицом, в глазах которого было смешанное чувство облегчения и тревоги. Стаффе потребовалось несколько секунд, чтобы определить, кто перед ним стоит. «Министр или Такка». Или тряхнула головой, чтобы перекинуть волосы за спину. «Вы заставили нас устроить настоящую охоту командующей. Очень необычную и захватывающую». Честно говоря, никогда не думала, что из-за вас может возникнуть столько проблем. Идемте, мы должны доставить вас обратно на этриотические астероиды. У нас есть о чем поговорить. Обсудить? недоуменно хохотнул Англа, с грязным рабом? Этот грязный раб, офицер, отрезала ледяным тоном или смерив Англа взглядом змеи, изготовившейся к броску. Командующий стафакартерма. «Кажется, на своем убогом лексиконе вы дали ему кличку «Звездный мясник».» Под ее взглядом Англо побледнел, как смерть. Сердце и ёкнуло и куда-то провалилось. Он быстро оглянулся на Кайло. На ее лице застыло смешанное выражение крайнего ужаса и изумления. Не будучи в силах выдержать на себе взгляд, исполненный лютой ненависти, которую она на него устремила, Ставф обернулся к Илли. «У вас есть с собой выключатель ошейника?» Человек с энергичным лицом кивнул и передал Стаффи панель дистанционного управления. Он выключил свой ошейник и обратился к Кайле, стараясь не смотреть ей в лицо. «Прости, я думал, мы на пороге смерти, и не хотел лишать тебя душевного покоя в такие минуты.